Глава 9. 167 год. Октябрь 22. А, это ты, Маркус. Ходи. Что у тебя? Спросил командир векселяции, что стоял в Оливии. Я нашел их. Кого? Хотя погоди. Отмахнулся он, словно вспомнив что-то важное. Ты нож проверил? Феодосии я нашел хорошего кузнеца. Он прибыл туда для работы над дорогим заказом. И он все подтвердил. Долго ругаясь на то, что этот практически бесценный металл, доверили безрукому кузнецу, который выковал из него эту грубую поделку. Значит, подтвердилось. Да, и сахар, и железо, и компас. Я, кстати, нож отдал тому кузнецу из Феодосии на перековку. Он сказал, что сделает из него... «В этот раз настоящий шедевр бесплатный. Если мы будем в дальнейшем размещать заказы у него, пришлось пообещать». «Так-так...» — пробормотал Центурион, постукивая пальцами по столу. «По деньгам что получилось?» «Сахар я сдал по весу из расчета 8 из 10 долей золота, а вышло 44 либры». «44 либры золота?» — ахнул командир векселяции. Да, и это только сахар. — С компасом как поступим? — Предлагаю послать нашему старому командиру с описанием и просьбой переслать ему. — поднял Маркус глаза к потолку. — Как подарок. — Не рано ли? — Ты думаешь, что приносить хорошие новости когда-нибудь бывает рано? — усмехнулся Маркус. — Согласись. Получить новый дешевый источник сахара и славного железа — великое дело. Да и компас — подарок небес. Но куда ценнее другое. Если мы своевременно поддержим восстание Берамира, то сможем сковать силы сарматов, и они ослабят давление на Мезию, Дакию и Панонию. Так ты в него веришь, в этого... как его... Берамира? Нет, я не верю. Но это возможность. Почему бы ей не воспользоваться? Оливия находится под нашей защитой только потому, что окрестные рода языгов и заинтересованы в торговле. И наше положение шаткое, очень шаткое. Ты хочешь дать им повод? — Риск есть, — холодно согласился Маркус. — Но и награда велика. Разбогатеем. — Попадем на глаза самого. Мало? Это либо начало большого пути, либо смерть. Утраты Оливии нам не простят, ни тебе, ни мне. Иными словами, ты отказываешься. И мне действовать самому на свой страх и риск. — Нет! — излишне резко выкрикнул Центурион. — Что «нет»? — Я не отказываюсь. Чуть охрипшим голосом ответил он. — Хорошо. — улыбнулся Маркус и, достав из суммы несколько тугих кошельков, положил их на стол. Что это? Золото. Считай, что это мой вклад в укрепление векселяции. Сколько здесь? 200 золотых. Сам подумай, как ими распорядиться. Ситуация непростая. А их немало? Сейчас так. На Новый год будет больше. Сильно больше, если я вложу все свободные деньги в дело. Ты, разумеется, тоже не будешь обделен. И тут потребуется твоя помощь. — Какая? — Берамир заказал лорики, ламинаты и спаты. — О! воскликнул Центрион и присвистнул. — Это кто же его надоумил? — Его божественный покровитель. — Что ты на меня так смотришь? — Я его, когда слушаю, едва с ума не схожу. — Откуда я для него достану ламинаты? «Я для своих-то выбить их не могу. У троих только имеются. Нет. Здесь я тебе не помощник», — покачал головой Центуриона. «Идет война. Все, что производится хорошего, уходит в полевую армию. Он понимает, что будет сложно, поэтому готов на другие виды лорик. Что мы можем достать?» «Да я даже не знаю», — пожал плечами Центуриона. «А кто знает?» «Надо послать человека в Барбакарии. Может, там что-то найдет?» «Он хочет наше снаряжение для легионеров». И сказал, что проверять будет придирчиво. «Ты же понимаешь, что это едва ли возможно?» «Ты можешь через Маркуса Понтия Лилиана получить разрешение на создание Ауксилии здесь, в Оливии. Денег он на нее не даст». «А и не надо». Напиши, что в связи с ростом угрозы местные жители готовы оплатить ее создание. Пусть даже небольшой. Главное — дополнительно укрепить гарнизон. Ну, <coughs> да, так, пожалуй, он утвердит. И что дальше? А дальше Ауксилия отправится со мной на торг и погибнет, защищая ценные товары. Улыбнулся купец. «Как бы мне не прилетело...» Покачал Центурион с сомнением головой. «За что?» «И на пожертвование!» — кивнул купец на кошельки с золотыми монетами. «Собрал небольшую ауксилию, которая позволила привезти в Рим товары, многократно превосходящие затраты. Никто и слова не скажет». «Скажут!» «Еще как скажут!» — фыркнул командир векселяции. Давно ты службу оставил? Ой, давно. Завистники стану жаловаться. Вот я и предлагаю переслать компас подарок самому, с пояснениями. А ты уверен, что этот Беромир доживет до торга, и что ему будет чем расплачиваться? Нет, максимально искренне произнес Маркус. Я понимаю, это риск. Но лично ты ничем не рискуешь, даже если он помрет то ты действительно сделаешь ауксилию небольшую. А ты? А я потеряю деньги и репутацию, потому что хочу поставить на это дело все. С ума сошел? Мыслю до следующей зимы он доживет. Вряд ли ближайшим летом против него пошлют значимые силы. Отобьется. Должен отбиться. А дальше не угадаешь. Вот я ему и сказал, чтобы он готовил товаров побольше. «Хочешь урвать?» «А ты нет?» — усмехнулся купец. «Будешь на своей крутиться?» «Все зависит от того, что ответит наш старый командир. Ты, кстати, съездить к нему не можешь?» «С прошением». «Проговорив на словах, он должен понять». «И какой будет его доля?» «Вот!» — назидательно поднял палец Маркус. Таким ты мне нравишься больше. Может, вместе и поедем? Подумаю. Сделав неопределенный жест, ответил Центурион. Кстати, от чего ты там в самом начале говорил? Я нашел семью Берамира. У Секста она оказалась. Забрал? Обижаешь? Улыбнулся купец. Конечно, забрал. Во что они обошлись? Он отпустил их, и выписал вольное, и отцу, и матери, и сестре Берамира. Как его вклад в общее дело? А если наш командир поддержит нас, то Секст поучаствует в пожертвовании города Оливии на создание ауксилии. Угу. Mm -hmm. Интересно. Слушай, а в каком его отец состоянии? Его сильно измордовали? Он слишком гордый. Вот секст его и ломал по своему обыкновению. Удалось? Не думаю. Еще бы несколько месяцев, и все. Он скорее умрет, чем сломается. Сейчас как он себя чувствует? Уверен, что довезешь? Он везучий. Его обидчик из надсмотрщиков мертв. А он не только жив, но и свободен. Боги явно ему благоволят. Да и сестру Берамира не продали никому для утех. «Почему это?» «Боров хотел дать ей некоторое образование, чтобы выручить больше денег. Вот и держал при себе». «Ясно. Хорошо. Ты их с собой сюда притащил?» «Да, конечно». «Пригласи отца, лучше всю семью. Я хочу с ними поговорить». Маркус пожал плечами и на несколько минут вышел. «Вернулся уже с ними». «Как звать?» — поинтересовался Центрион, после того, как внимательно оглядел гостей, одетых уже по римским обычаям и довольно прилично. На улице бы никто и слова не сказал, уважаемые люди. Разве что излишне изможденные и худые. Но в жизни всякое бывает. Женщины выглядели обычно, а вот мужчина смотрел на него прямо и мрачно. Так если и не на врагов смотрят, то на недругов уж точно. Путята! После затянувшейся паузы ответил он. А их? Кивнул командир векселяции в сторону жены и дочери. Цветана и забава. Центарион кивнул, что-то у себя пометил и, подняв взор, поинтересовался. Ты сыну помочь хочешь? Говори сразу о деле. Поморщился путята. Знаешь, зачем вас вызвали ли из рабства? ради торга сыном чтобы купить его расположение. — Не совсем, но пусть так. — Смотри. — Торг дорогой. — Людей у Маркуса? — кивнула на купца. — Мало. — Я буду создавать ауксилию для охранения, для которой мне нужен командир. — Проще скажи. Я ваш язык плохо разумею. — Честно ответил Путята. — Куда уж проще. — Немного удивился Центрион. Я хочу, чтобы ты возглавил охрану торговых кораблей, тех, которые станут ходить к твоему сыну. Я не воин. Воинами не рождаются, ими становятся. То, что ты не сломался у Борова, для меня достаточная рекомендация. Зачем мне это делать? Ваш торг — ваши проблемы. Я оформлю тебя и тех, кого ты укажешь как ауксилию. Через тридцать лет службы ты и все твои потомки получите римское гражданство. Погибнешь или умрешь иначе, вся служба зачтется, если не совершишь измены. На время службы — права, довольствия и жалования командира Ауксилии. Зачем мне римское гражданство? Цунтрион и купец даже как-то растерялись и переглянулись удивленно. Тебе оно может и не нужно. Заметил после небольшой паузы Маркус. А дочери пригодится. И сыну. Я так не думаю. Какие ты колючий. Иные бы и обрадовались, а ты вон с Мурной стоишь. Я не иные. Меня захватили в плен и продали в рабство. Я должен радоваться и скакать от счастья. Если бы не мой сын, то так бы у вас и сдох в мучениях. Слушай. Подался ближе купец. «Жалование командира Ауксилии? Тысяча динариев в год, так ведь?» Скосился он от Центриона. Возможны варианты. Нужно ждать утверждения. Уверен, что если торговля пойдет, можно и больше получить. Вот. Это хорошие деньги. Ты сам сможешь хорошо жить, и дочери приданное соберешь. Да и вообще это статус и уважение. Кем ты был раньше?» «Землю пахал. А будешь при оружии и броне. Заодно очень можешь помочь сыну. Раксаланы, языги и геты почти наверняка будут пытаться ограбить торговые корабли. Что на пути к вам, что обратно. Сам понимаешь. Если их разорят, до вас ни соль, ни прочее полезное просто не доберется. Кто будет под моим началом? Кого выберешь? пожал плечами центурион Я могу взять рабов из наших Да я улажу произнес купец упредив командира вексиляции Через Борово Да мы сможем сплавать в Тавриду или даже в Тропезус крепких ребят поискать У тебя-то прав Если вытащить таких они будут обязаны и от того верны Ну что Согласен поинтересовался у бывшего раба Центурион. «Я могу подумать». «Разумеется». «Трех дней хватит?» «Да». «Хорошо». «Ступайте», — кивнул Центурион, завершая разговор.